И пошла старая няня через леса дремучие, через пески сыпучие в заповедные муромские леса Алёнушку искать. Только разве её найдёшь скоро? Занесло Алёнушку за тридевять земель на широкую поляну к дверям дворца зачарованного. Ой, страшно. Нет. Нет, не пойду я во дворец, не пойду. Вернусь домой, вернусь. Ой, да нет, да нет, что же это я? Что же это я, батюшки, смерти хочу? Нет, пойду, пойду. Слышь, хозяин неведомый дворца чудесного, вот я, Алёнушка, пришла я за своего родимого батюшку, пришла я жить у тебя навечно. Вошла во дворец Алёнушка. Идёт по палатам. В одной руке узелок, в другой цветочек аленький, Озирается по сторонам, дивится богатству невиданному. Ой, какие ж палаты чудесные! И сколько камней самоцветных! Сколько тут богатств несметных! Красота, красота, какая невиданная. Да, вот и хорошо здесь. А дома хоть и дней да радостней. Что-то сейчас делают а? что-то делают батюшка с нянюшкой. О полдень за обедом сидят. Вспоминают меня, Алёнушку. Ой, что это? Ну и диво! Я бев вспоминала! А тут сразу и стол. С яствами. Ой, я сколько разных вкусных кушаний, да? А питьота! Питьета какое холодное, да благоуханное! Ну, спасибо! Спасибо за угощение доброму хозяину! Не хозяин я тебе, а слуга послушный, девонька. Что это? Чьи это голос, а? Это ты, хозяин мой добрый? Со мной говоришь, а на глаза не показываешься. Не хозяин, Аленушка, верный твой раб, ты, госпожа моя, рад буду служить тебе. все исполню то душа захочет. Все? Все, кроме одного. Чего же? Не проси отпустить тебя в родимый дом. В твоей я воле хозяин ласковый, но не в моей воле дом родной забыть. Знаю, Аленушка, но не смогу отпустить тебя. Не будет тут жизни без тебя, Аленушка. Удаляюсь я, госпожа моя. Ждут меня заботы, Дела неотложные. Прощай. Прощай до завтра. Прощай, Хозяин мой неведомый. Прощай. Замолчал. Одна я осталась. Эх. Кто-то дома у нас, а? Какие сестрицы счастливые! Вот живут себе в дому родном, в покое, да в радости. А мне здесь все чужое. И богатство не радует, и краса глаз не тешит. Ну, ничего. Ничего. Зато жить будет батюшка. А хозяина здешнего, за ласку его сердечную, уж я не стану печалить слезами. Ну а будет не вымоготу, уж ночью темный поплачу в своей постельке девичьей.